«Пять сплетни, и это вечное журчание голосов!» «Сэмуэль Батлер, Гудибрас!» «Значит, вы собираетесь переехать в Лейхимтон? «Сказала мисс Мергетроид». «Да чего славно! Надеюсь, вы присоединитесь к нашему приходу. У нас недостаточно прихожан на службах по будням. Все кругом стали такими безразличными. Да еще этот протестантизм...» Ой, уронила петлю. И подело мне. Нечего было напускаться на протестантов. «Ах, вот подхватило!» «Вы думаете снять дом, мисс Климсон?» «Пока не знаю», — ответила та. «Арендная плата так высока, а купить дом, боюсь, будет мне не по карману. Я собираюсь как следует осмотреться, изучить этот вопрос со всех сторон. Конечно, я предпочла бы оказаться в этом приходе и жить поближе к церкви, если получится. Возможно, викарий знает, есть ли тут что-нибудь подходящее. О, не сомневаюсь, что он сможет вам помочь. У нас такой милый, гостеприимный городок. Уверена, что вам здесь понравится». «Вы же остановились на Нельсона авеню правильно?» «Мне сказала миссис Трэдголд». «Да, у миссис Бадж, в прекрасном виде». «Уверена, что вам там удобно. И миссис Бадж такая приятная женщина, хотя, кажется, рот у нее никогда не закрывается. Кстати, а что она думает по этому поводу? Она всегда в курсе всех новостей». «Ну, сказала мисс Климсон, хватая за выпавший шанс с ловкостью, которая сделала бы честь Наполеону. Она говорила что-то про дом на Веллингтон Авеню, который может вскоре освободиться. Веллингтон Авеню? Вы меня очень удивили. Я думала, что всех там знаю. Может, это Парфиты решили наконец-то переехать. Они уже лет семь говорили об этом, и я стала думать, что дальше разговор в дело не пойдет. Миссис Писгуд, а вы слышали? Мисс Климсон сказала, что Парфиты наконец-то выезжают из своего дома». «Не может быть!» — вскричала миссис Пизгут, отрывая свои на выкати глаза от вышивки и направляя их на мисс Климсон, словно театральный бинокль. «Вот это новости!» «Наверное, это из-за ее брата, того, что приезжал к ним на прошлой неделе. Скорее всего, он собирается переехать и жить с ними постоянно. А тогда им, конечно, не обойтись без дополнительной спальни, ведь девочкам надо где-то останавливаться, когда они приезжают на каникулы». «Весьма разумный выход, я думаю. Наверное, он богат, да и для детей так будет удобнее. Интересно, а куда они поедут? Может, в один из новых домов на Винчестер-Роуд? Правда, тогда им придется обзавестись машиной. Наверняка брат купит ее себе, а им будет одалживать по необходимости». «Мне кажется, имя хозяйки дома было не Парфит». Торопливо встряла мисс Климсон. «Точно нет! Это была мисс какая-то! Да! Мисс Уи Такер, кажется, мисс Бадж говорила мне о ней!» «Мисс Уи Такер!» — хором вскричали обе дамы. «О, нет! Вы уверены?» «Я не сомневаюсь, что мисс И Такер сказала бы мне, если бы задумала отказаться от дома!» — продолжила мисс Мерги Троид. «Мы с ней большие подруги! Думаю, миссис Бадж что-то не так поняла!» «Люди порой создают много шума из ничего». «Но я бы не стала столь категорична», – вставила миссис Пизгут с упреком. «Не исключено, что зерно истины в этом есть. Несколько раз наша дорогая мисс Уитакер говорила мне, что хочет купить ферму и заняться разведением кур. Осмелюсь предположить, что она не делилась этими планами со всеми подряд, однако мне она всегда доверяла. Так что, может, она действительно собирается это сделать?» На самом деле, миссис Батч не говорила, что мисс Уи Такер собирается продавать дом, вмешалась в их болтовню мисс Климсон. Насколько я помню, она сказала, что мисс Уи Такер осталась в доме одна после смерти какой-то своей родственницы, и что она не удивится, если теперь та чувствует себя в нем одиноко. Ах, как это похоже на миссис Батч, — сказала миссис Писгут, многозначительно кивая. «Замечательная женщина, но вечно все путает. Хотя, признаюсь, подобные мысли посещали меня. Только пару дней назад я говорила бедняжке Мэри Уитакин, а не одиноко ли вам в этом доме, моя дорогая, теперь, когда вашей бедной тетушки больше нет с нами? По-моему, будет очень неплохо, если она переедет, и если кто-нибудь переедет к ней. Это неестественно для молодой женщины жить одной. Я так ей и сказала». «Знаете ли, мисс Климсон, я всегда говорю напрямую все, о чем я думаю». «В этом мы с вами похожи, миссис Пизгут. с готовностью откликнулась мисс Климсон. «Я тогда сразу спросила миссис батч а что, было что-то необычное в смерти этой пожилой леди?» «Потому что она упомянула о каких-то особых обстоятельствах, а мне, как вы понимаете, не хотелось бы жить в доме, пользующемся дурной славой, ни в коем случае». Эти слова мисс Климсон произнесла от чистого сердца. «Ну, конечно же, нет ничего такого!» – воскликнула мисс Мергетройд. Так поспешно, что миссис Пизгут, на мгновение замолчавшая, дабы напустить на себя таинственный вид перед тем, как приступить к ответу, оказалась неожиданно оттеснена в сторону. «Произошло обыкновенное недоразумение. Смерть была естественной, абсолютно естественной, и вообще это было долгожданное избавление. Бедняжка Мисс Доусон так ужасно страдала. Всю эту скандальную историю выдумал доктор Карр. Он никогда мне, кстати, не нравился. Просто чтобы возвеличить себя. Как будто врач может с точностью определить дату, когда Богу будет угодно призвать несчастную страдалицу к себе». Отталкивающий пример человеческого тщеславия, мисс Климсон, к тому же бросившего тень подозрения на невинных людей. Малютка, и Уитакер, сколько ей пришлось пережить! Однако было доказано совершенно достоверно, что все произошло естественным образом, и я надеюсь, что этому юнцу было стыдно за свои слова. «Однако с вами можно поспорить, мисс Мегатроид» возразила миссис Пизгут. «Я всегда говорю то, что думаю, мисс Климсон. Так вот, по-моему, там нужно было провести расследование. Я стараюсь идти в ногу со временем и полагаю, что доктор Кар был весьма способным молодым человеком, хотя, конечно, и не таким старомодным семейным доктором, какие нравятся пожилым людям. Я очень жалела, когда сестру Филитр отослали». От этой Форбс была только одна головная боль, если вы мне позволите употребить грубоватое выражение моего брата. Не думаю, что она хорошо знала свое дело. Как раз наоборот. Сестра Форбс была очаровательной женщиной, фыркнула мисс Мергетройд, поразовив от возмущения за то, что ее причислили к пожилым людям. «Вполне возможно» парировала миссис Пизгут, «Однако вы не можете отрицать того факта, что она чуть не убила себя, случайно приняв девять шариков коломелии вместо трех. Она сама рассказывала мне об этом. А раз это случилось, с ней однажды могло случиться и другой». «Но мисс Доусон не получала от нее никаких лекарств», возразила мисс Мергетройт. «И кроме того, сестра Форбс посвящала все свое время пациентке, а не флиртовала с врачом». Я всегда считала, что доктор Кар затаил на нее злобу за то, что эта сиделка заняла место его невесты и что он был рад ретродешенек, когда навлек на нее все эти неприятности. «Уж не хотите ли вы сказать, — ворвалась в разговор мисс Климсон, — что он отказался подписывать свидетельство о смерти, только чтобы насолить медсестре? Да один, ни один врач не поступил бы так!» «Конечно, нет!» — сказала миссис Пизгут. И ни одному человеку в здравом уме эта мысль не пришла бы в голову. «Ну, спасибо вам, миссис Пизгут!» — возмутилась мисс Мергетроид. «Огромное-огромное спасибо! Уверена!» «А я всегда говорю то, что думаю!» — отрезала миссис Пизгут. «Тогда я рада, что меня не посещают столь далекие от милосердия мысли, как ваши!» «В ваших словах милосердием и не пахло!» Миссис Пизгут ответила на выпад соперницей ее же оружием. К счастью, в этот самый момент мисс Мерги Троид, пришедшая в состояние крайнего нервного возбуждения, неловко взмахнула спицей, с которой соскользнул сразу 29 петель. Жена викария, учив в воздухе запах склоки, бросилась к ним с блюдами чменных лепешек, чтобы разрядить обстановку. Мисс Климсон, памятуя о своей цели, немедленно вынесла на нее суд предположение, касающееся дома на Веллингтон-авеню. «Ну, точно я, конечно, не знаю», — ответила на ее вопрос миссис Тредголд. «Ведь э, мисс Уи Такер совсем недавно переехала сюда. Пойдемте, я вас с ней познакомлю, и вы сможете сами все обсудить. Вы наверняка понравитесь друг другу. Она у нас такая неутомимая друженица». «О, а вы, миссис Пизгут, не могли бы пойти и переговорить с моим мужем насчет собрания церковного хора? Он как раз обсуждает этот вопрос с миссис Фендлейтер. Может, вы будете так любезны и выскажите свое мнение на этот счет? Он всегда очень прислушивается к вашему мнению». Тактично разведя спорщиц разные стороны, Хозяйка дома оставила миссис Писгут безопасности под крылышком своего мужа и подвела мисс Климсон к креслу возле чайного столика. «Дорогая мисс Уитакер, позвольте мне представить вам мисс Климсон. Она ваша соседка. Поселилась на нельсон Авеню, И я надеюсь, что вы убедите остаться и жить здесь с нами». «Это было бы восхитительно», – улыбнувшись уголками рта, ответила мисс Уитакер. Первое впечатление, которое Мэри Уитакер произвела на мисс Климсон, заключалось в том, что за столиком в доме викария церкви святого Анисима этой женщине делать было нечего. С ее выразительными резкими чертами лица и властным видом ее скорее можно было бы представить секретарем в какой-нибудь деловой конторе в Сити. У нее были приятные, сдержанные манеры, а костюм, сшитый наподобие мужского, сглаживал чувственные сгибы фигуры. Со своим долгим и печальным опытом наблюдений за подавленной женственностью, ютящейся в дешевых пансионах, мисс Климсон быстро отвергла предположение, которое до этого смутно бродило в ее голове. Мисс Уи-Такер отнюдь не походила на страстную натуру, стремящуюся высвободиться от тяжкой доли компаньонки при пожилой леди и выполнить свое природное предназначение, пока для этого не стало слишком поздно. Такой тип ей был хорошо знаком. Его она распознала бы с первого взгляда, даже просто услышав вопрос «Как вы поживаете?». Однако, глядя в ясные светлые глаза мисс Уи-Такер под красиво очерченными бровями, Мисс Климсон внезапно уловила в них нечто совсем другое, хотя тоже знакомое. Определенно, она уже встречалась с чем-то подобным, хотя и не помнила, где и когда. Беззаботно болтая о своем приезде в Лихимтон, знакомстве с Викарием и достоинством хемпширского воздуха и песчаных почв, мисс Климсон судорожно рылась в памяти в поисках ответа. Однако это воспоминание засело где-то в дальнем углу ее черепной коробки и не собиралась оттуда вылезать. Думаю, ночью я все вспомню, решила она. И, кстати, не стоит сейчас заговаривать с ней о доме. Для первого знакомства это слишком рановато.